Внезапное и такое необычное появление девушки заставило всех насторожиться. Товарищи! Товарищи, срочное дело! Меня прислал Иван Гаврилович. Дело вот какое. Километр за сорок отсюда работает, как вы знаете, геолгоразведочная экспедиция. Не знаю, не знаю. Ну, геологи должны были уже вернуться в город, прервав работы до будущего лета. Так. Но результаты разведки оказались настолько интересными, что они решили продолжить работы и зимой, сэкономив на этом целый год. А руководство им по радио сообщило, что продовольствие и теплую одежду можно завести не раньше, чем установится санный путь. А, Если геологи сумеют продержаться эти полтора-два месяца, то смогут продолжить работу, они обратились к нам за помощью. Ну, Начальник экспедиции прислал к Ермакову своего заместителя с просьбой одолжить немного муки, круп, сахару, пороха и, что возможно, из теплой одежды. Все это надо доставить немедленно. Н немедленно, потому что, когда начнут замерзать реки, путь до экспедиции будет почти непреодолимым. Во всяком случае, труда потребуется во много раз больше, Ермаков уже собрал все, что было на ту уловистой и вместе с рыбаками отправил вверх по речке. Сейчас, вот. А -а -а. Вот список, что нужно дать отсюда. Так, на Ехать надо сейчас. А -а -а. Сейчас в ночь и людей подобрать покрепче. Половину пути по сопкам поклажу придется на себе тащить. Обратно может и лодки а -а -а. спустить не успеем, захолодало. Да, и еще Ермаков сказал, пусть в тайгу идет тот, кто пожелает. Добровольно. Ну, ну, понятно, понятно. Ну, Поможем. Что? Дело наше. Ой. Так кто пойдет? Так все пойдут. Нет, нет, нет. Ой. Все, Ой. Все, Ой. Все, все, Ой. всем не надо. Человек 10 хватит. Ну, я До уловистой отбуксирует катер. А там на шестах. Яша, а? беги на склад и выясни, что там имеется. Полчаса тебе хватит. Давай. Возьми кого-нибудь еще. Женщин попрошу пойти со мной. В тайгу пойдут свиридов Захаров, Чесноков. Ну, я... Товарищ Игнатов. Товарищ Игнатов, председатель просил сказать вам, чтобы вы пакет для него передали со мной. А, а ждать его самого не стоит. Уйдет последний пароход. Еще зазимуете у нас. Не повезло вам. Не повезло? Ну да, конечно, не повезло. Фонарь разбил, председателя ищу, как иголку в сене. С вами второй день ругаемся, но... Запомните, сегодняшнего я вам не прощу. А что не простите? А ладно, сами знаете. А Ермакову скажите, я человек такой, за что берусь, сделаю. Буду ждать его в селе. Пусть сам думает, как нам уезжать. Когда сборы были закончены, и на катере заторохтел мотор, Игнатов неторопливо, как если бы все это было продумано заранее, подошел к лодкам, присмотрелся, в которой были Савченко и Терентич, и сел к ним. Бригадир не удивился. Игнатов не мог бы объяснить, почему он так внезапно изменил свое решение. Одно только было ему совершенно ясно. «Ни Ермаков, ни Ольга здесь ни при чем». Плыли всю ночь. Игнатов весь был захвачен тем делом, участником которого оказался совершенно случайным. Он очень тепло думал о неизвестных ему геологах, оставшихся зимовать в самом сердце тайги, для того, чтобы скорее раскрыть ее богатство. Они будут жить в землянках, слушая по ночам, как над головой стонут столетние кедры, мерзнуть, мечтать о самой обыкновенной бане, долбить твердую, как кремень, землю, долгими вечерами размышлять над результатами разведки и, обнаружив ошибку, не падать духом, а как это делают очень мужественные люди — и ее обращать на пользу. Зато какое это для них будет счастье, когда в нехоженных прежде местах возникнет новый поселок. Может быть, город. Загудят машины, и неосторожный медведь, выйдя после дождя на асфальт-шоссе, с удивлением увидит свое отражение – в этой странной твердой реке. И как же не помочь таким людям? от Атуловисты пошли на шестах. Лодки свернули в какую-то узкую речушку с каменистым дном и тихим течением. Игнатов с Терентичем работали шестами, а Савченко сидел на корме, и было удивительно, как он может придерживаться русла в этой непроглядной тьме. Их лодка шла последней. Где-то впереди, в беспредельной ночной дали, слышались редкие всплески. Интересно получается. Вы чего? Да так... Приехал, чтобы увести у вас Ермакова. А теперь вы меня самого везете. Он неизвестно куда. Перекур. Поработай один, Федор. Ага. Не нанялись мы тебя. Давай. Ладно, перекурите. Да, да чудно. Вот схватились ночью и плывем. Зачем? Для чего? Людей этих мы с сроду не видали. У нас свое дело, у них свое. А мы за него вроде и не отвечаем. Ты подожди. А нет, выходит, отвечаем. Да, отвечаем. Ты а -а -а. подожди. Она, Ольга-то, устроит тебе ответ за мафу озеро Покрутишься, как Сазан в садке. Ну, не всякого Сазана проглочишь. А я из таких ученых. Ученые. Да, Сазан! Вы живы! Ольга, Ольга. Да. Помаленьку!